Глава 14 На завтра в полдень Элиза села за рояль и стала играть. Маменька и баронесса фон Лаутербах тоже спустились в музыкальный салон. Маман расположилась со своим вышиванием на канапе, а тетя Берта откинулась на спинку кресла и слушала, закрыв глаза. Элиза завершила сонату нежным пиано, и вдруг мужской голос произнёс: "Сударни, вы позволите мне перевёртывать для вас страницы?" Музыкантша слегка вздрогнула от неожиданности. Она не заметила, что Филипп фон Хоенхорн вошёл и стоял возле фортепиано. Она посмотрела на него, он приподнял брови, и на губах его заиграла заговорщицкая улыбка. Элиза поняла. «Буду вам признательна», — сказала она. Филипп подошел еще ближе, чтобы видеть ноты и вовремя их перелистывать. «Он, наверное, музыкален», — подумалось ей. Однако дело было, конечно же, не только в музыке. Заслонив пюпитр от взглядов маменьки и тетушки, Филипп подсунул под ноты сложенные рукописные листки. Элиза благодарно кивнула. «Откак!» Она как раз искала способа, чтобы наладить дальнейший обмен черновиками. Идти к барону в спальню во второй раз она бы на такое не решилась. Вчера ей сделалось неловко, когда она, пряча главу своего романа от слуг, приподняла покрывало на кровати гостя и увидела его ночной колпак и рубашку. Случалось, что братья показывались ей в таком одеянии, но то братья, а Филипп фон Хоенхорн — чужой мужчина. и представлять себе, как он раздевается. Вдруг нестройные созвучия заставили пианистку вдрогнуть. Элиза ошибалась крайне редко. "Прошу прощения", быстро промолвила она, бросив взгляд на маменьку. "Я давно не играла этого пассажа". "Ваша игра превосходна, графиня", произнёс барон, и его похвала показалась Элизе искренней. "Благодарю вас. Но думаю, на сегодня довольно". Покамест я вас оставлю, но мы снова встретимся на балу, не так ли? Непременно. И я очень этому рад. Герфон фон Хоенхорн так поддвинул ноты, чтобы Элиза могла незаметно забрать письмо и спрятать в карман своей широкой юбки. Сделав это, она встала и, кивнув, направилась к двери. Выходя, она слышала, как маменька спросил: Вы тоже играете на фортепиано, барон? Ребёнком играл, но теперь, к сожалению, нет. Элиза тихо притворила дверь и поспешила в свою спальню. Ей не терпелось узнать, что же исправил Филипп фон Хоенхорн, взглянув на её сочинение глазами мужчин. Она не могла не признать: теперь письмо зазвучало более энергически и волнующе. Описание платья заменено было описанием самой героини, её тело тонкой талии Грациозные изгибы шеи, обтянутых чёлками лодыжек, изредка показывавшихся из-под платья, так вот, что мужчины находят достойным упоминания. Как любопытно, подумала Елиза. Интересно знать, смотрел ли он когда-нибудь на меня таким же взглядом. Перед розовым балом зал у великолепно убрали. Повсюду стояли букеты, и у каждой дамы в волосах была роза. Маман подобрала для Элизы пышный белый бутон, подходящий к платью. Он очень украсил причёску высокий пучок, обёрнутый тонкими косицами. Элиза чувствовала себя превосходно. Стоило ей войти в зал, у господа тут же обступили её и стали просить, чтобы она вписала их в свою бальную книжку. Лорд Делингем ждал фон Фрайберга перед входом и был, по-видимости, слегка разочарован тем, что его приглашение оказалось не первым. Графиня уже отдала два вальса барону фон Хоенхорну. Элиза сочла нужным сделать это заранее, ведь ей непременно нужно было обсудить со своим литературным советчиком исправленное им письмо, чтобы предпочтение, отданное ею этому молодому человеку, не бросалось в глаза. Она также вписала в бальную книжку имя своего брата. А если Франц не захочет танцевать, то всегда найдётся другой охотник. Или же Элиза ненадолго покинет бальный зал, и впервые за несколько дней из глазу на глаз побеседует с Анной, которая до сих пор не знала, какого помощника нашла её подруга для своих литературных занятий. Интересно, что она скажет, подумала Элиза. Ты с ума сошла, воскликнула Анна, покачав головой. Юная баронесса фон Крёберн Ненадолго отпросилась у своих родителей, однако вместо того, чтобы направиться в специальную комнату для дам, вовсе выскользнула из курзала. Стоя перед его освещенными окнами, подруги могли, наконец, поговорить. «А что мне еще оставалось делать?» — возразила Элиза, защищаясь. «Должна же я была объясниться, чтобы он не думал обо мне дурно. Ну так и объяснилось бы». Ну зачем же брать Филиппа фон Хоенхорна в помощники? Разве это не безумие? По-моему, нет. Ты не представляешь себе, сколько пользы может принести моему роману это затея. Советы нашего гостя бывают очень ценны. Однако это только советы. Пишу по-прежнему я, а он только указывает мне, где я не сумела правильно передать, как мыслит мужчина. Она улыбнулась. Как мыслит мужчина? Ей сама могу тебе об этом рассказать. Мысли-то не слишком ясны, и потому даже после свадьбы продолжает заводить новые знакомства среди женщин. Элиза широко раскрыла глаза. "Уж не хочешь ли ты сказать: "О, вы? Нынче мы получили письмо от моей старшей сестры. Она горько сетоует на то, что её муж развлекается в хором в смысле этого слова, с какой-то театральной девицей. А, не может быть. Именно так и есть. Мамненька пропустила этот пассаж, когда читала письмо вслух, но я заглянула в него прежде, чем ей передать. Анна вздохнула. Насколько я поняла, с подобной неприятностью Каролина сталкивается уже далеко не впервые. Элиза нахмурилась. Как такое возможно? Разве брачные узы не священны для обоих супругов? С другой стороны, с чего бы она стала сомневаться в правдивости слов Анны? А что ты называешь развлечением в хожем смысле слова? Думаешь, муж твоей сестры целоваал другую женщину э в разные места? Это поменьшей мере. Наверно, он ещё сделал что-то со своим мужским органом. Когда они с Каролиной приезжали к нам в последний раз, я слышала, как она сказала. Анна прикусила губу. А, ну говори же скорей. Она сказала? Анна опять умолкла. «Ай, зачем же щипаться? Ну, изволь!» «Она сказала, ты не умеешь держать свой член при себе!» Не вполне поняв смысл этих слов, Элиза ощутила то смутное волнение, которое возникало у нее при встрече с чем-либо недозволенным. «Член?» — осторожно переспросила она. Анна кивнула. «Надо полагать, речь шла не о руке и не о ноге». а о том, что еще по-латыни называется пенисом. Даже у маленьких мальчиков это есть такой отросточек спереди, чтобы справлять малую нужду. Однажды я видела, как пеленают моего племянника, но ну и заметила эту штучку. Если они с ней рождаются, то вряд ли она потом отпадает. С последним умозаключением Элиза поспорить не могла. Однако представить себе, что мужчины прячут в штанах такой вот... Пенис? Вероятно, ей следовало побольше узнать о мужском теле. Ведь эти знания, пожалуй, были бы полезны для написания романа. Но не идти же с такими вопросами к Геру фон Хоенхорну.